«Готово!» — улыбнулся Кай, обнимая Бруни. Спустя мгновение оба стояли в помпезной каюте свадебной ладьи. «Я голодна, как волк!» — сообщила матушка, скидывая шубку и направляясь к столу со остывшим ужином, который должен был стать завтраком. Прошедшая ночь сделала молодоженов еще ближе, хотя, казалось бы, куда уж. Но теперь их объединяла общая тайна. Не страшная тайна проклятия, а волшебная прелесть древнего обычая. чьи корни уходили вглубь веков. И от этого на душе у обоих было светло и радостно. Правда, очень хотелось спать. «Мы вернемся во дворец, позавтракаем с семьей и сразу отправимся в поместье», — тоже набрасываясь на еду, пояснил принц Аркей. «Используем портал, чтобы не тратить драгоценное время. Там уже должно быть все готово для нас». «Как оно называется, твое поместье?» — спросила Бруни. «Какой-нибудь замок?» Кай засмеялся. «Я не люблю замки, родная. Обычная ферма мне ближе. Поместье называется Казеполье, расположено к северо-западу от Вишенрога в трёх днях пути». «Казеполье?» — рассмеялась матушка. «Ну что ты смеешься? смутился Аркей. «Там и правда полно диких коз». И засмеялся сам.